Глава пятая Ирина сидела на крылечке кухни и завистью смотрела, как Витя играет со своей собакой. все таки мир несправедлив. Была бы она мальчиком, никто бы не пытался с матримониальными планами ее знакомить с девочкой. Мальчишкам проще, они сами за себя в ответе, когда вырастут, конечно. Сами все решают, а она... Сколько себя помнит, постоянно слышала нравоучений и почти ничем из того, что ей нравилось, не могла заниматься. Вон Виктор, счастливчик, сам себе хозяин, ни перед кем не должен отчитываться, но кроме работодателя, конечно. И никто ему никого не сватает, и образцово-показательные ужины не устраивает». Ирина оторвала взгляд от счастливой собаки и ее не менее счастливого хозяина и принялась водить карандашом по листку бумаги. Была у нее такая привычка, когда сильно задумывалась, рука сама тянулась к карандашу или ручке и принималась рисовать. Неважно что людей, лица, рожицы, геометрические фигуры или цветы главное рисовать. От этого почему-то легче думалась и девушка везде носила с собой небольшой блокнот и карандаш. И сейчас, пока Ира обдумывала сложившееся положение, рука сама собой рисовала мужскую фигуру и собаку, перетягивающих кольцо. Вот что-то подсказывает ей, что все эти политесы с островом неспроста. Руку на отсечение она не даст, Но сдается, что мама опять решила с кем-то ее познакомить, а чтобы усыпить бдительность дочери придумала отправить ее на остров заранее. Да, да, Главным должен был стать именно торжественный ужин. Скорее всего, потенциальный жених должен был приехать с вечерним катером и очароваться прелестной славичевой которая не только молода, симпатична и дочь очень состоятельного папы, но еще и прекрасно готовит и вообще во всем поддержит и в грязь не уронит. Они бы поужинали вместе, и новоявленный кавалер вешал бы ей полные уши спагетти, как он лично вот этими самыми руками удержал за горло аллигатора в Луизиане, поймал на крючок касатку у берегов Норвегии и оторвал хобот бешеному слону в камеруне. А также управляет яхтой лучше таборли, стреляет так, что Ферлангу и не снилось, а автомобиль водит так, что Сенна нервно курит в сторонке и просится на мастер-класс. Но что-то пошло не так. Скорее всего, новый мамин проект где-то задержался и не смог вовремя прибыть на остров. Поэтому она тут вынуждена сидеть. А с ней заодно и ни в чем не виноватый охранник. Правильно. Не могут же они забрать одного человека, а второго оставить. Фантастика. С энтузиазмом ее мамы ничуть. Нет, а что? Остров, Волга, он и она. Романтика. Правда, тут еще охранник, но скорее всего, когда женешка привезут, то Виктора просто отправят на берег. Ирина в раздражении вскочила и топнула ногой. Ни за что. Она не позволит решать все за себя. Посмотрела на рисунок. С чего это она именно их нарисовала? Руф! Вопросительный взгляд Ариши. Собака стояла у крыльца и виляла кочерышкой. Что ты хочешь? Помени, чёрта, он сразу тут. Доберманша припала на передние лапы. «Играть зовёшь?» «Нет, Ариша, прости, настроение не то». Ирина опять села на ступеньку, положив рядом блокнот. Собака подскочила ближе и опять припала на лапы, отчаянно виляя попой и умильно заглядывая в лицо. «Иди к хозяину!» — отмахнулась девушка. «Ариша, отдай! Ты куда?» Невозможная псина схватила блокнот и рванула с ним, кося глазом, следует ли за ней Ирина. Не то чтобы блокнот было настолько жалко, но там несколько рисунков Виктора, и ей не хотелось бы, чтобы охранник их видел. Художник она от слова худо, но опознать, кто нарисован, можно. Мужик еще воображает себе что-нибудь лишнее, она же просто машинально рисует, не думая. Что на глаза попало, то и изобразила. Сам виноват, что все время мелькает перед ней. Ушел бы к себе и сидел там. — Ариша! Ариша, отдай! Я тебе булочку дам! Доберманша прекратила скакать и насторожилась. — Дай мне блокнот, пожалуйста! Ирина потихоньку подходила ближе. — Где этот охранник? Только что здесь был и исчез, как корова языком. — Аришенька... «Дай мне блокнот. Я тебе две булочки дам. И котлетку. Зачем тебе блокнот? Он невкусный. Фу, гадость какая! Сухарик хочешь? Колбаску!» Доберманша застыла, не выпуская книжку из пасти и внимательно слушая, забавно наклоняя голову то направо, то налево. Но как только Ирина подошла достаточно близко и протянула руку, как псина, игриво взбрыкнула всеми четырьмя лапами и понеслась дальше. — Ариша догоню и... — И уши надеру. — И ничего тебе не дам вкусного. Будешь свой керамзит есть. — Что за шум? Виктор появился из-за куста, как черт из табакерки. Ирина ойкнула и отскочила. «Не смотришь за своей собакой», — возмущенно выговорила она мужчине. «Она у меня блокнот утащила, весь обслюнявила и пожевала. И не отдает, а только дразнится». «Ари Шахир?» Доберманша подбежала и села прямо перед хозяином, преданно глядя ему в глаза. Охранник забрал тетрадку, собака продолжала сидеть и смотреть ему в лицо. «Фус!» Негромко скомандовал Виктор, и Ариша одним прыжком задом наперед перепрыгнула из положения перед хозяином в положение слева у ноги. «Плац!» Доберманша легла, а Виктор подошел к девушке. «Держи. Не сердись на неё. Она просто хотела, чтобы ты поиграла с нами. Она любит, когда все вместе». Ира, заворожённо смотря на собаку, «Это же надо! С одного слова все делает! Вон, легла и лежит!» Протянула руку и ухватила блокнот, но, почувствовав мокрую обложку, выронила. «Ой!» Блокнот упал и раскрылся. Виктор замер и бросился поднимать, столкнувшись с Ириной, которая попыталась схватить тетрадку первой. «Отдай! Это моё!» Красная, как помидор, девушка тянула мужчину за руку. А я еще удивилась, чего это она чужое схватила. Каков хозяин, такова и собака. — Погоди, дай посмотрю. Да не дергайся ты, я сейчас все отдам. — А ты отлично рисуешь. Виктор повернулся к Эри и широко улыбнулся. — Очень хорошо получилось. Ты училась где-нибудь рисовать? — Нет, — сердито буркнула девушка, выхватывая злополучный блокнот. — Нигде не училась. У меня привычка. Если я думаю, то рука сама рисует. И чаще всего рисует то, что перед глазами. Поэтому ты не думай ничего. Это просто машинально. Потому что ты и твоя Ариша все время здесь крутитесь. — А я и не собирался чего-то думать, — пожал плечами Виктор. Просто блокнот сам развернулся, я не удержался, чтобы не посмотреть вблизи. — Мне понравилось, как ты нас изобразила. Готовишь ты, конечно, мастерски, но, может быть, тебе и рисовать учиться? У тебя хорошие способности. Да ну, придумаешь тоже. Ирина сердито отвернулась. Лучше скажи, когда твой друг приедет. Смотри, вечер уже, но до сих пор никого нет. Да, это меня немного беспокоит, но может быть, ему еще не передали записку. Мы же не знаем, кто посылал дрон и кто забрал наши письма. Может быть, человек весь день работал, уйти не мог. — Ты же номер телефона записал, — возразила Ира. — Надо было только позвонить, друг и сам приехал бы. — Тогда не знаю. Виктор Алексеевич поморщился. — Если честно, не нравится мне эта ситуация. Как-то она выглядит он помолчал, подбирая слово. — Искусственно, что ли? Будто кто-то специально нас тут держит. Только не понимаю, зачем это надо. — Может быть, разгадка в гостях, которых мы ждали? — В каком смысле? — Поясни, пожалуйста. — заинтересовался мужчина. — Допустим, кому-то нужно, чтобы один из нас познакомился с важным человеком, Или просто показать кого-то из нас этому важному человеку в неформальной обстановке. Смотри сам. Мне заказали праздничный ужин на двоих. Сказали, что вечером приедут гости. Гости не приехали. Мы сидим. Ужин. И что? Ладно. Ничего, это мои домыслы. Отмахнулась Ирина. Придумывается всякая ерунда. Виктор внимательно посмотрел на девушку и мысленно кивнул. — А ведь кухарка может оказаться права. — Если предположить, что его батюшка... — Да, все сходится. Отец не оставил идею познакомить его с дочерью своего друга. С острова не убежишь. Привезли бы девушку, кухарку под шумок забрали бы, и остался бы он с ужином и этой... Черт, имя забыл, но неважно. Остался бы с ней наедине. Хорошо, что сейчас не средние века, а то после уединения с девицей его бы, как честного человека, обязали жениться. Видимо, девушку не успели намарафетить к показу, поэтому и задержка. И это значит, что записку Жеки никто не передаст, и ждать его бесполезно. — Ну, Алексей Николаевич, ну, папа, ничего не выйдет. «Не позволю распоряжаться мной, как куклой!» Мужчина сжал кулаки. «Ирина, я вот что подумал. Ты можешь оказаться права. Мне тоже кажется, что застряли мы здесь не случайно, но не в моих правилах позволять кому-то мной манипулировать, поэтому предлагаю покинуть сие гостеприимное место». «И как? По воздуху?» скептически спросила девушка. «Я не против, но хочется очутиться на берегу живой и здоровой. Я неплохо плаваю, но такое расстояние мне точно не осилить. Сейчас расскажу, что я придумал». «Разобрать один домик и построить плот? «Нет, ничего разбирать и строить не надо. Перед поездкой на остров я проехал по точкам и запасся не только провизией, но и купил хороший надувной матрас. «А зачем ты запасался провизией? Тебе что, не сказали, что есть кухарка?» — удивилась Ира. «Прямо обидно даже». «Я же не знал, какая кухарка», — возразил Виктор. «А после гречневого завтрака и обеда...» «Подумал, что надо было купить больше». «Что-то такое, да». Но мы отвлеклись. Так вот. Я купил надувной матрас, но не узкий и маленький, а такой большой. втроем поместиться можно. Сам не знаю, что на меня нашло. Увидел его и захотелось. Думал спустить на воду, привязать к берегу и полежать на нем, на волнах покачаться, не переживая, что унесет у Предлагаешь всем лечь на матрас и положиться на волю волн? «Меня как-то не очень прельщает слава Робинзона». «Нет, ты и собака останетесь на базе, а я доплыву до берега, держась за матрас. Там быстро найду катер и вывезу вас с Аришей. Только ее надо будет привязать, а то она бросится за мной вслед». «Рискованно». Ирина задумчиво водила кончиком косы по лицу. Виктор поймал себя, Что глаз не сводится ее губ, по которым скользит блестящая прядь. Черт, никогда бы не подумал, что такое простое действие может выглядеть так привлекательно. Усилием воли мужчина отвел взгляд и продолжил. Рискованно, но ждать, пока кто-то наиграется, и мы сможем покинуть турбазу, у меня нет желания. Покажи, что за тюфичок, попросила Ирина. Через несколько минут мужчина разложил на песке большой темно-синий блин. Вот насос. Сейчас накачаю. Виктор прилаживал насадку к блинчику. Мотор загудел. Блин зашевелился и стал приподниматься. Доберманша подскочила к подозрительному предмету с явным желанием прокомпостировать его. Ариша Аус. — Уйди, охотница, он не живой. Не надо нас защищать. Собака отошла, продолжая поглядывать на шевелящуюся штуку. — Чуть не схватила, — возмущался Виктор. — Прокусила бы и все, На этом мой план плакал бы. — Витя, идея неплохая, но опасная, — неуверенно проговорила Ирина, осматривая средства передвижения. — Здесь течение приличное если не получится выплыть. А еще лодки и катера всякие летают. Матрас темный, его и не разглядят из-за волн. Мне кажется, слишком рискованно. — Что ты предлагаешь, сидеть и ждать? — нахохлился мужчина. — Опасно, поэтому я тебя и не беру. — А если с тобой что-нибудь случится? Ногу судорога сведет или катер наедет? — жалобно проговорила Ирина. Тебе же даже помочь некому будет. Нет, если плыть, то всем вместе. Пустой матрас легче толкать, чем нагруженный. А мы не будем вещи тащить. Только чем вытереться и во что на берегу переодеться. Ну и документы, телефоны, что по мелочи. Ответила Ирина. Привяжем вещи? Вон, есть ушки. Если все запаковать в полиэтилен, то и не промокнет. «Собаку посадим на матрас, она у тебя ученая, прикажешь, будет смирно лежать, а сами поплывем держась руками за тюфяк». «Думаешь, коричневая собака на темно синем будет лучше заметна?» «Нет, Ирина, я могу рисковать своей жизнью, но подвергать тебя опасности не имею права». «На острове тебе ничего не угрожает. Я доплыву, найду катер и вас заберу». Надо плыть ночью, воскликнула Ирина. Саратов сияет, не собьешься с курса. Ночью котеров и лодок почти нет, а чтобы на нас не наехали, возьмем фонари. Подвесим пару над матрасом, ты придумаешь, как, и поплывем. Я придумаю? с сомнением переспросил Виктор. Конечно, ведь ты мужчина, и поплывем все вместе. Одна я на острове не останусь. Ночью через Волгу на надувном матрасе мы сумасшедшие, пробормотал Виктор. Сидеть и ждать, пока же кто-то приедет, ни за что. Чувствую себя подопытным кроликом. Кстати, если на базе есть камеры и ведется наблюдение, то тем более надо уходить ночью. Ира, ты детективов пересмотрела? кому надо за нами наблюдать рассмеялся виктор и принялся внимательно осматривать ближайшие строения и деревья смех смехом но кто отца знает бросить сына без возможности быстро связаться если вдруг срочно потребуется помощь по идее он не должен был так что ирина может быть не так уж и не права ладно плывем вместе Только надо подготовить все и еще придумать, как закрепить фонари. Фонари я видел в домике охраны. Один и еще один на шесте у мостиков висит, решил Виктор Алексеевич. Еще один на кухне, на стенке есть, подхватила Ира. И твоя мысль насчет видеонаблюдения может оказаться не совсем фантастической, хотя я нигде камер не заметил. Но чем черт не шутит? Поэтому сейчас тащим матрас к воде. Там показательно плескаемся и параллельно думаем, что и как делать дальше. Блин, узнаю, из-за кого мы тут застряли, по чьей инициативе. Не знаю, что с ним сделаю. Ирина топнула ногой. Ненавижу, когда за меня решают, даже не поинтересовавшись моим мнением. Аналогично, — поддакнул Виктор. «Выберемся, разберемся. Смотри, матрас волнистый и по краям, как ты сказала, ушки. Если мы возьмем четыре рейки, я видел за кухней подходящие, и привяжем один конец рейки к каждому углу, а верхние концы свяжем между собой, получится как шалаш», — заинтересованно продолжила девушка, — «а фонари к верхушке». Ты гений! Ну какой там гений? Просто в голову пришло. Мужчина расплылся в улыбке. Я за рейками, а ты поищи веревки. Какие брать? Все тащи, какие найдешь на месте, разберемся, решил охранник. А где собирать будем, если за нами на самом деле следят? Твой домик крайний, за ним сразу деревья и два шага. Выход к Волге. Давай за него все снесем. Не думаю, что камеры, если они есть, конечно, поставят в таком месте. Зачем им стенку рассматривать? Отыграв произвольную программу, некоторое время поплескавшись в воде и поплавав на матрасе, партизаны причалили к берегу как раз за домиком Ирины и оставили там матрас. Сборы много времени не заняли. Ведь вещи решили не брать, только самый минимум. Больше всего провозиться пришлось с сооружением ноги, вернее, четверо ноги, к которой прикрепили два фонаря. Но и с этим худо-бедно справились. Остаток дня, пока ждали темноты, Робинзоны слонялись по базе, не зная, куда себя девать. Скрасить досуг очень помогала Ариша. Наблюдательная собака обратила внимание, что хозяину очень приглянулись жерди и принялась таскать их из кучи. «Арина, хватит!» Виктор трясся от смеха, забирая пятую жердь. «Мне не надо больше, понимаешь?» «Не надо?» На морде собаки разлилось недоумение. Затем она встрепенулась и опять унеслась. «Сейчас еще что-то притащит», — предсказал хозяин. Жерди не надо?» «Найдет корягу или полено». Ариша появилась, пятясь задом наперед и что-то дергая. «Канат!» — хохотала Ирина. «Мы таскали рейки и веревки. Она посмотрела и делает то же самое. Только не мелочится и хватает, что побольше и потолще». «Канат у мостков лежал. Я видела целый моток. Она его за конец схватила и весь размотала». — Главное не нам собирать, — вторил ей охранник. — Ариша, Аус! Наконец час икс настал. Ночью Волга выглядела зловеще. Темные волны, широкое пространство, сильной воды, далекие огни Саратова. — Ой, мамочки, куда я лезу? — запоздала ужаснулась Ирина. — Идиот! «Зачем девчонку тащу? А ну, как случится чего? Катер, баржа, судорога, матрас дуются!» — ругал себя Виктор. «Гулять, гулять!» — радовалась Ариша. На матрас постелили покрывало, привязали на растяжку пакеты с одеждой, телефонами и документами, уложили Аришу и, переглянувшись в неярком свете прожектора, столкнули плавсредство в воду. Ирина наотрез отказалась залезать на матрас. «Пока есть силы, я поплыву рядом с тобой. Устану? Тогда залезу». Свет от фонарей рассеивался поверх воды и не слишком много освещал. Но главную свою функцию он выполнял. Сообщал лодкам и катерам, что здесь кто-то плывет, а большего и не требовалось. Тем более... Что там рассматривать, кроме воды? Плыть приходилось наискосок против течения. Изначально Виктор выбрал на берегу ориентир, особенно ярко сияющее огнями место, и старался держать курс на него. Но течение сопротивлялось, и их постепенно сносило левее. Ирина активно болтала ногами, стараясь не думать, кто в эту самую минуту может проплывать прямо под ней. Ты не устала? Может быть, залезешь, Карише? Виктор обеспокоенно посматривал на девушку. Замерзла? Еще немного, упрямо отвечала она. Ты один не выгребешь, я пока в порядке. До меня только сейчас окончательно дошло, какую мы с тобой глупость совершаем, отплевываясь от резвой волны, пробормотал Виктор. Ну и посидели бы на базе. Ничего бы с нами не случилось. И позволили собой манипулировать? – отозвалась Ира. Ни за что. Смотри, мы уже совсем близко от берега. Я уже людей на набережной вижу. Еще рывок и мы спасены. Ты точно не замерзла? Судороги нет? Может быть, все-таки на матрас? Греби. Не трать силы на разговоры. Крест бросал обеспокоенные взгляды в сторону девушки. Кто бы мог подумать, что в этом цыпленке такая сила воли и храбрость? Он не мог представить, чтобы хоть одна из его знакомых не просто вызвалась плыть через Волгу, держась за надувной матрас, но и не просто висела на матрасе и не ныла, а работала наравне с ним. И придумала бы, что ночью плыть безопаснее. Хотя какой там безопаснее? Им просто повезло, что их путь не пересекся с какой-нибудь баржей нет он определенно сошел с ума подвергать девочку такому риску лишь бы благополучно добраться до берега больше он на такую авантюру никогда не пойдет когда матрас ткнулся в песок ирина счастливо рассмеялась мы сделали это мы ненормальные отозвался мужчина я только на середине пути понял какую глупость мы сделали ты то ладно А я о чем думал? Зато будет, что на пенсии вспомнить. Девушка выбралась на берег и села, глядя, как Виктор вытягивает плод повыше. Какая пенсия? Скептически хмыкнул охранник. Боюсь, что с такой склонностью к авантюризму мы рискуем до нее просто не дотянуть. Победителей не судят. Ведь получилось же. Небо серело, показывая, что еще час и взойдет солнце. Ты куда сейчас? Спросил Виктор, когда они отдохнули, переоделись, разобрали плавсредства и поднялись в город. Домой, а ты, и я домой. Интересно, как быстро обнаружится, что нас на острове нет. Думаю, самое позднее, когда прилетит дрон, то есть часов 9-10 утра. Хотел бы я посмотреть, какой поднимется переполох. — О, да. Жаль, что мы этого не увидим. — Ну, мне направо. Ирина остановилась на перекрестке. Спасибо, что вытащил и не прибил за мою вредность. Ну, тогда с гречкой. — Тебе спасибо. Мой номер у тебя есть. Если что будет надо, обязательно позвони. — А может, свой дашь? Ирина улыбнулась и покачала головой. «Ты отличный парень, но мы еще не настолько близки, чтобы я доверила тебе свой телефон. Как договаривались, позвоню, если мне будет нужна работа. Ариша, давай лапку». «Ох, ничего себе лапка! Лапища!» «Пока, рыжий нос!» Не знала, что доберманы могут быть такими умными и послушными. «В фильмах их только собаками-убийцами показывают. А ты классная. Я буду скучать». Парише? – переспросил Виктор. «Ага. Ладно, я пошла. Спать очень хочется». «Может, я провожу?» — дернулся Виктор. «Не надо. Я почти дома. Пока». Ирина помахала рукой, и решительно зашагала по улице. Виктор Алексеевич стоял на перекрестке, пока тонкая фигурка не скрылась из виду, а потом тряхнул головой и весело скомандовал собаке. «Аришка, давай скорее к машине!» «И домой!» «Больше мы с тобой ни на какие уговоры не купимся!» «Правда?» Уф! «И я тоже так думаю!» Звонок телефона оторвал от завтрака. — Кому я уже понадобился? — проворчал Александр Михайлович. — Надеюсь, с детьми ничего не случилось? — сразу напряглась Марина Геннадьевна. — Алло? — Да. — Что? Когда? — Сейчас же еду. Александр опустил руку и растерянно посмотрел на жену. «Это Алексей. Ему сообщил наблюдатель, что вчера дети поужинали и разошлись спать, но солнце давно встало, а дети до сих пор из домиков не выходили, и собаки не видать. Я сейчас же еду на набережную. Крезы тоже выезжают». «Я еду вместе с тобой». «Алёша, может быть, в МЧС? Они на вертолете скорее доберутся». — Какой МЧС? Спят, скорее всего, а мы панику подняли. Алексей Николаевич чертыхнулся, стянул брючину, перевернул штаны и снова принялся надевать. — Что с ними могло случиться, кроме как переспали? Сейчас нагрянем, а они в одной кровати. И что будем делать? — Жениться! — Таисия сердито смотрела на мужа. Молись, чтобы именно такую картину мы на этом чёртовом острове и обнаружили. Нет, ну а что? Она очень хорошенькая девочка, наш очень даже ничего. Присмотрелись друг к другу и не утерпели. Я, когда молодой был, не терпел, а сын весь в меня. Молчи уже, неутерпельщик. Поехали скорее. Ты Славичевым-то позвонил? Чёрт забыл, сейчас наберу. Игорь, садись, ты поведешь, крикнул шофёру и плюхнулся на заднее сиденье рядом с женой. К реке родители обоих Робинзонов подъехали одновременно. Ну что, нет новостей? Марина бросилась к Таисии. Я так переживаю, прибить мало этих сводников, я про наших мужей. Ой, Марина, и не говори, даже руки трясутся. И как они нас-то смогли уговорить?» На катере женщины держались вместе, с тревогой всматриваясь в приближающийся остров. «Алёша предположил, что мы застанем их спящими в одной кровати», — не выдержала Марина. «Я была бы этому даже рада», — ответила Таисия. Это было бы самым лучшим завершением этого безумства. Боюсь, только дети нам устроят бойкот, когда поймут, что оказались наедине не случайно. — Лишь бы были живы и здоровы, все остальное решим, — пробормотала Марина. — Смотри, вправду тишина и никого. Катер пристал к мосткам. Родители высыпались наружу, и мужчины рванули в одну сторону, а женщины — в другую. Домик, который занимал Виктор, пустовал. Небрежно застеленная постель. Одеяло отдельно, пододеяльник отдельно. Пакет собачьего корма, собачьи игрушки и матрасик. Наполовину выдвинутая из шкафа расхристанная сумка, будто кто-то в ней что-то искал и не слишком заботился, чтобы действовать аккуратно. Футболки, трусы, носки, штаны и шорты вперемешку на полу. Холодильник уркнул. И выключился. Алексей открыл дверь. Полно продуктов. Отцы переглянулись и слегка побледнели. «Саша! Иры нет!» Истошный вопль Марины. Мужчины рванули из домика, столкнувшись в дверях плечами. Долю секунды буксовали и вывалились наружу. «Марина, что ты так кричишь?» «Саша! Иры нигде нет!» И Виктора тоже. Даже собаки нет. Куда они могли деться?» Марина плакала, прижимая к глазам воротник блузки. «Надо вызывать спасателей». «Успокойтесь», — попытался разрядить обстановку Алексей. «Все домики осмотрели». Женщины синхронно кивнули. «Мы еще кухню, душевые, прачечную, столовую не осмотрели». Прежде чем поднимать панику, надо все проверить. Сводный отряд крест Славичевых ураганом пронесся по острову. Виктора и Ирины нигде не было. Алексей, Марина, Таисия, идите сюда. Александр выглянул из окна столовой. На столе лежал альбомный лист, прижатый стаканом. Родители! «Не ожидала, что вы так со мной поступите. Я, конечно, вас люблю и понимаю, вы пытаетесь проявить заботу, но пока не хочу с вами ни видеться, ни разговаривать. Как будете оправдываться перед женихом, сами решайте. Мой ответ — ни за что. Проведу остаток каникул на свое усмотрение. Ирина». Женщины переглянулись. «Значит, просто сбежали с острова», — констатировал Александр. «Ух, прямо от сердца отлегло». «Каким образом? Здесь же ни лодки, ни плота, ни воздушного шара», — удивился Алексей. «Не вплавь же». Матери опять схватились за сердце. «Рацию нашли и вызвали катер», — предположил Александр. Пойдем посмотрим. Но рация оказалась там же, куда ее спрятали, в шкафу, заставленная разными вещами. — Саша, Алексей Николаевич, надо что-то делать. Обе матери стояли с обвиняющими лицами. — Это была ваша идея. Если с детьми что-то случилось... — Тая, не нагнетай. И так тошно. Поехали на берег. Позвоним Виктору домой, может быть, они к нему отправились, предложил крест старший. Здесь мы уже все осмотрели. До берега оставалось метров сто, когда пиликнул телефон Таисии Сергеевны. СМС от Вити!» — воскликнула женщина. Родители сгрудились над телефоном, читая послание. Мама, я жив и здоров. Мы покинули остров и уже в городе. Зачем вы так со мной поступили? Прости, пока общаться не настроен, с девушкой разбирайтесь сами, мне о ней даже не напоминайте. Позвоню сам. Главное, они благополучно добрались до берега, — воскликнула Марина Геннадьевна. Ну что, несостоявшиеся родственники, заварили мы кашу? — Да уж, нехорошо вышло, — согласился Александр Михайлович. — Прямо как у Черномырдина. Хотели как лучше, а вышло как всегда, — поддержал Алексей Николаевич. — Главное, дети живы и здоровы, — вздохнула Таисия Сергеевна. — Не понравились друг другу. Ничего не поделаешь. Надеюсь, когда успокоятся, то хоть нас, родителей, простят. — Ладно, кто куда, мы домой. Жаль, что так получилось. Алексей взъерошил волосы и потер лоб. — Но нам-то ссориться ни к чему. Всегда буду рад вас видеть у себя дома. — Конечно, — поддержал Александр. — Если дети не нашли общего языка, это не значит, что и родителям надо бросить общаться. Приезжайте к нам на выходные. «Шашлычок! Банька у меня настоящая, русская!» Крезы переглянулись, и Алексей решительно кивнул. «А приедем? Дети рано или поздно успокоятся, а нам пока тем более надо держаться вместе». «Марина, у нашего-то свой дом, отдельный, поэтому он у нас не появится». А Ира к кому могла поехать?» если она, судя по посланиям, не у Виктора и домой не вернулась. «Так у нее своя квартира есть, недалеко от набережной», ответила Марина Сергеевна. «Теперь будет месяц дуться. Но главное — живы и здоровы. Ждем вас на выходные. Отдохнем, заодно подумаем, что нам с ним делать, с нашим светлым будущим. То есть с обиженными на родителей детьми.